Глава вторая. Признаюсь, я был удивлён. Иран совсем не такой, как о нём говорят в новостях. И вот вам, оказывается, это вовсе не убогая, жутко и враждебная страна, где жители устраивают засады, чтобы выпотрошить любого фаранги, которая, кажется, в пределах досягаемости. В сущности, здесь полно дружелюбных людей, готовых в чём-то помочь. Просто держитесь подальше от стражей исламской революции. Вероятно, благодаря этим парням появились все эти истории о враждебно настроенных туземцах. Вы им действительно не нравитесь, и они не приминут вам это показать. Все прочие? Они гордятся своей историей и рады похвалиться ей перед вами. Офигеть, но у них есть история. Не та чепуха, которую учат в школе, по крайней мере в той школе, которую я посещал. Для начала Иран, называвшийся раньше Персией, когда-то был крупнейшей империей в мире. Ею правил великий царь, и он совсем не был глупцом. В каждом завоёванном им месте он назначал губернатора, сатрапа, причём выбирал кого-нибудь из местных, чтобы его новые подчинённые не слишком возмущались. И он позволял завоёванному народу сохранять свою религию и обычаи при условии, что тот будет выказывать верность великому царю и платить ему дань. Очень разумно. И это делало персидскую империю неплохим местом для жизни, учитывая, как обстояли дела в то время. К тому же, подобная политика приносила много дани. Важная историческая справка. Дань означает сокровища, вроде серебра, золота и драгоценных камней. И всё это сотни лет вливалось в империю. Но империя умерла, и новая Персия стала Ираном, исламской республикой. Это означает, что они руководствовались своей интерпретацией ислама. Поэтому они избавились от большинства порочных домосульманских атрибутов старой персидской империи, за исключением одной очень важной вещи драгоценностей короны персидской империи. Помните всю ту дань, которую собирал великий царь? Как я говорил, в основном это были драгоценные камни. Я не имею в виду хорошенькие бриллиантики, которые вы приберегаете для подарка своей девушке. Потому что в те времена великий царь нагонял на людей настоящий страх. Если люди выводили его из себя, он мог усмирить их с помощью лучших воинов на свете, и было у него их свыше ста тысяч. В те времена солдат обычно был фермером, владевшим мечом, и армия состояла примерно из трех-четырех тысяч таких парней. Солдаты великого царя были головорезами с полной занятостью, которых натаскивали с самого рождения. Представьте себе: вы показываете великому царю средний палец, не желая платить дань. И вот вы стоите с несколькими своими дружками, держа в руках вилы, а на вас несётся десятитысячное войско персов в доспехах на чистокровных лошадях, выпуская стрелы. А те парни могли на полном скаку попасть стрелой в обручальное кольцо. Поэтому подавляющая часть завоеванного народа очень серьезно относилась к делам с данью. Они даже состязались друг с другом в том, кто пошлет великому царю самую крутую дань. И если они посылали ему драгоценные камни, то это были драгоценности. Огромные камни, богатая оправа – совершенно уникальные вещи, которые до того времени не видывал мир и с тех пор не видел. Прекрасная коллекция продолжала расти – и основная ее часть до сих пор хранится в Тегеране, выставлена в Центральном банке. Приземлившись в Тегеране, я зарегистрировался в отеле и поехал в банк. Я заплатил за вход 200 тысяч реалов. Могло показаться, что я транжир и за эту цену прихвачу с собой несколько алмазов, но это всего лишь 6 баксов, и я, не моргнув глазом, заплатил и вошел внутрь. Спросите любого иранца. Они скажут вам, что драгоценности короны прекраснейшие, редчайшие, богатейшие и самые ослепительные в мире из всех коллекций. Они правы. Я видел лучшее по всему свету и я много грабил. Меня очень трудно удивить. Но эти камушки, драгоценности короны Ирана, я буквально остолбенел. У меня челюсть отвисла, захватило дух. Только и мог таращиться без слов. Я увидел лишь крошечную часть, выставленную на обозрение. Однако там есть огромное хранилище, заполненное драгоценностями, здорово напоминает старые мультики с подвалами из Круджа Макдака, забитыми немыслимыми богатствами. Но то, что я видел перед собой... Я имею в виду, ты просто глазеешь и думаешь, что это все не может быть настоящим. Чертовски много ярких, сверкающих вещичек. Повсюду золото и драгоценные камни, украшающие мечи, щетки для волос, зеркала и стулья. Наверняка подделка. Не подделка. Всё подлинное. Нигде в мире нет ничего даже близкого к этому. И сколько же всё это стоит? Забудьте. Не пытайтесь даже повесить ценник на всю коллекцию. Но могу сказать вам, она настолько ценная, что используется для обеспечения иранской валюты, риала. Есть ещё один момент. Забудьте на минуту о коллекции в целом и вдумайтесь вот во что. Говорят, один предмет из коллекции стоит более 15 миллиардов долларов. Именно всего один предмет. Дерианур, море света. Это самый крупный розовый алмаз на свете, такой большой, что кажется не настоящим. И действительно, Его нельзя даже назвать алмазом. Это то же самое, что сказать, Эйнштейн типа был умный. Море света настолько огромен и офигенно красив, что его просто невозможно сравнить с чем-то ещё. Когда видишь его, то начинаешь думать, что 15 миллиардов долларов может быть договорной ценой. И он был настоящий, и я смотрел на него. И хотя меня поражали другие вещи из коллекции, при виде этого великолепного монстра я оцепенел. Не мог пошевелиться, мог лишь смотреть на него, воображать, как держу его в руках, ощущая прикосновение холодных розоватых граней этого гигантского камня. Фотографии в самолёте оказалось достаточно, чтобы проделать весь этот путь. Но увидев реальный алмаз, я был потрясён. Это ведь не одно и то же. Рассматривать фото голые красотки или прыгнуть в постель к живой модели из Playboy? Я унёсся мыслями в другой мир, где не было часов, не было стен и других людей, ничего, кроме меня и моря света. И я плавал в этом море, пока не наступило время закрытия. Там мне подошли охранники и вывели меня из хранилища. Я вышел, продолжая чувствовать присутствие алмаза, испытывая головокружение от того, что стоял рядом с ним. Я вернулся к себе в отель с единственной застрявшей в голове мыслью. Дерианур. Я должен получить его. Но это невозможно? Позитивный аспект. Именно его я искал и нашёл. Я бросил вызов. Я нашёл нечто такое, что выполнить совсем нелегко, как бы я ни старался. Практически невыполнимо. Но это не имело значения. Я намеревался достичь своей цели. Каким образом? Что ж, это самый крупный розовый алмаз в мире, но он всего лишь драгоценный камень. Если вы в душе вор, а некоторые из нас просто не могут с собой совладать, то знаете, что драгоценности лёгкие, что их несложно спрятать и вынести, упаковав очень дорогую вещь в маленький свёрток идеальная цель для проворных пальцев. Даже дирианур будет легко вынести. Однако в нашем жестоком мире никто никому не доверяет. Как это ни печально, но иранское правительство всё предусмотрело. Если ваш IQ близок к трёхзначной цифре, то одного взгляда вам было бы достаточно, чтобы понять, драгоценности короны никуда не денутся, потому что здесь, в центральном банке в самом сердце исламской республики с населением 80 миллионов человек, включая целую кучу стражей исламской революции, хорошо вооружённых и недолюбливающих вас, драгоценности спрятаны более надёжно, чем в радиоактивном могильнике с кобрами и противопехотными минами в окружении снайперов из марских котиков. В банк можно попасть. Невозможно выбраться из Ирана с любой из этих драгоценностей, по крайней мере, живым что я считаю важной частью каждого плана. Так что это даже не вызов, это безнадёга. Драгоценности короны находятся в Тегеране в полной безопасности, и они никуда не денутся. До настоящего момента. Помните заголовок статьи из журнала в самолёте: "Приедут в Америку". Знаете, что это означает? Драгоценности короны Персидской империи привезут в Америку. Зачем? Политика В статье, прочитанной мною в самолёте, было всё растолковано. Дорогоценности приедут в Америку, поскольку некоторые трезвые головы с обеих сторон пытаются немного сблизить Иран и США. Поэтому две нации приняли решение поощрять интерес к уникальному культурному наследию обоих народов для дальнейшего развития духа толерантности и взаимного уважения. По какой-то причине они решили, что лучший способ для этого обмен национальными сокровищами. И вот США отправляют в Тегеран оригинал декларации независимости, текст Геттисбергской речи, написанный самим Линкольном, и флаг США, участвовавший в битве при Балтиморе, тот самый, который вдохновил Ф.С. Ки написать гимн США с знамя усыпанное звёздами. Перед Ираном стоял гораздо более лёгкий выбор. Они отправляют часть драгоценной историкороны, включая несравненный Дирианур. А вы правы. Морис Света едет в Америку. После долгих обсуждений было решено, что имперская коллекция будет выставлена в музее Эберхарта, небольшом частном учреждении в Манхэттене. Этот музей был открыт в начале 20 века для размещения художественной коллекции американского барона-разбойника Людвига Эберхарта, жившего в 19 веке. Музеем продолжают владеть наследники Эберхарта. Странный выбор. Ничуть Старый Людвиг был совершенно бессердечным, жадным негодяем, накопившим огромное состояние. Это означает, что музей получает умопомрачительно высокие пожертвования, а поскольку он частный, деньги могут расходоваться без оглядки на государственные бюджетные ограничения. А это в свою очередь означает использование новейшей электронной системы безопасности, с затратами на которую никто не считается. Да и служба безопасности будет на самом высоком уровне. Помимо суперсовременных электронных средств, драгоценности будут день и ночь охраняться элитным отрядом вооружённой охраны службы безопасности Black Hat. Каждый их охранник отставной морской котик или зелёный берет, или разведчик морской пехоты, то есть все бывшие бойцы элитного американского спецназа. А на тот случай, если они заснут при исполнении, Исламская Республика Иран посылает целый взвод стражей исламской революции. Все эти меры безопасности чрезвычайно важны и впечатляющи. Их более чем достаточно, чтобы убедить любого здравомыслящего грабителя в том, что похищение драгоценностей очень плохая идея, если только его не смущает перспектива быть застреленным. Однако Америка это страна возможностей, и нельзя показывать богатейшую в мире коллекцию драгоценностей в Манхэттене без того, чтобы кто-нибудь не попытался совершить кражу. И кто-то определённо намерен попытаться. И не просто попытаться. Этот кто-то найдёт способ обойти все лазеры и сенсоры и инфракрасные лучи, и чёрт знает, что ещё. Этот кто-то придумает, как пройти мимо бывших морских котиков и зелёных беретов, и разведчиков из Black Hat, и бородатых чокнутых стражей исламской революции. И этот кто-то доберётся своими вороватыми руками до одной или двух драгоценностей иранской короны, засунет их в карман и выйдет сухим из воды. С огромнейшей добычей, превышающей всё то, что было совершено в грёбаной истории ограблений. Думаете, это безумие? Самоубийство? Что это невозможно? Так и есть. Думаете, это не выполнимо? Смотрите внимательно.